Глава седьмая. Домой от Визманов мы уехали довольно быстро, стоило лишь намекнуть деду, что я устала и переволновалась из-за первого своего выхода в свет. Настолько, что у меня закружилась голова, и я даже прилегла на идеально ухоженном газоне в саду Визманов. Нужно же было как-то объяснить травяное пятно на своём платье. И я не придумала ничего лучшего, чем соврать. Не самая хорошая идея, если честно, и мне было за неё стыдно но выводить пятно с помощью магии я не рискнула. Джорджи сказала, что она тоже не станет даже пробовать и брату не позволит. Пусть лучше будут зелёные разводы, чем прожжённая дыра. Услышав о моём якобы обмороке, дед встревожился не на шутку, и мне даже пришлось его успокаивать. Говорить, что мне намного лучше. Я бодра и весела, но если можно, мне бы домой. Конечно же, он согласился, после чего мы скованно попрощались с хозяевами дома. Лорда Визмана нигде не было. подозревая герцог Райот всецело завладел его вниманием и теперь растолковывал ему о несовместимости вещей из магической аномалии детей королевской династии Дорсет. Леди Визман изобразила вежливую печаль, хотя по её глазам было понятно, что ей было совершенно всё равно. Зато Корнелию явно обрадовал мой спешный отъезд. А вот принцессу Джорджи не очень но она намекнула, что будет ждать меня завтра перед балом и даже пришлёт за мной карету. Но ведь был ещё и Викон де Бражье. Стоял посреди гостиной всё время, пока мы раскланивались с Визманами. Смотрел на меня тёмным, непроницаемым взглядом. И я терялась в догадках, что ему нужно. Корнелия тоже не спускала с меня уничижительного взгляда. А рот её, стоило ей опустить глаза на пятно на моём платье, кривился. Неужели она подумала, что мы с герцогом Раетом целовались, решив предаться страсти прямиком на ухоженном газоне Визманов? Причём в присутствии принцессы Джорджи и её брата Густова? Но Корнелия ошибалась. Поцелуя не было, хотя мне почему-то оказалось приятно о нём размышлять. Совсем немного помечтать, после чего выкинуть герцога из головы. Усесться в карету с дедом. Ричмонды, конечно, решили остаться. Приём был в самом разгаре перед этим улыбнувшись нашему кучеру Флетчеру. Да, тому самому, которому не так давно улыбалась Анна, выведывая у него тайну передвижения Маркуса Ричмонда. «Домой, лорд Кэмпбелл». Деловито поинтересовался тот, и дед кивнул, не спуская с меня встревоженного взгляда. Помог устроиться напротив себя, прислонил к лавке трость, с которой никогда не расставался, и протянул мне руку. Я тотчас же вложила в нее свою ладонь. «Как всё прошло у Визманов?» — поинтересовался лорд Кэмпбелл. «Неплохо», — вздохнула я. «Мне бы хотелось, Кэрри, чтобы ты была честна со мной», — попросил он. «Думаю, я этого заслужил». «По крайней мере, очень на это надеюсь. И всё-таки, что случилось?» — кивнула. «Он был прав. Мне не стоило от него ничего скрывать». Пусть в моём прошлом оставалось множество неразгаданных тайн, но назад пути для нас с ним не существовало. Нам обоим следовало жить настоящим и научиться доверять друг другу. У Визмана всё прошло не так уж и плохо. Единственное, мне не понравилась встреча с Виконтом Дебражье. Услышав его имя, дед поморщился. Он был не слишком со мной вежлив, но впредь я собираюсь его избегать. «Ты права, Кэрри». Виконта его подпевала, это неизбежное зло Виенны. Избавиться от него, к сожалению, нам не под силу. И в твоём случае самым правильным решением будет держаться от него подальше. Снова кивнула, заявив, что именно этим я и собираюсь заняться. Ещё я познакомилась с принцессой Джорджи и её братом Густавом. Они очень милы и... Но я так и не успела рассказать деду о таинственном велосипеде на котором я затормозила прямиком в герцога Райота. Наша карета, до этого приспокойно катившая по ночным пустынным улицам, резко дернулась. Раздался громкий окрик кучера, затем свистящий звук его хлыста и лошади — в карету была запряжена четверка — понеслись во весь опор. Пусть дед держал меня за руку, от неожиданности я все же стукнулась затылком, об обитую мягким сукном стенку. «Неужели опять?» — промелькнула в голове мысль. Не так давно я пережила похожее и несущуюся во весь опор лошадь и бешеную скачку по Виене. Но сейчас стоял тихий вечер, непогоды не было и в помине. По обе стороны дороги горели газовые фонари, на чистом небе сияли звёзды. И я не могла взять в толк, в чём заключалась опасность, от которой пытался увести нас Флетчер. Но очень скоро я узнала. Сперва из окна кареты выглянул дед. Отшатнулся, негромко выругавшись, затем застучал тростью в стену. «Гони, Флетчер!» — приказал он кучеру, хотя из-за бешеной скачки тот вряд ли мог его услышать. «Гони, что есть мочи!» Впрочем, кучеру не нужно было особого приглашения. Мы и так неслись во весь опор. Карету трясло, шатало и подкидывало на камнях. Порой настолько сильно, что у меня клацали зубы. Конечно же, я сразу накинула магическую защиту и на себя, и на деда, и даже растянула магическое поле на Флетчера, сидевшего на козлах. Хотя прекрасно понимала, что это мало поможет, если наша карета перевернётся или рассыплется на части. Но, быть может, магия защитит от того, кто нас преследовал. Вцепившись в окно, я тоже высунулась наружу, несмотря на предупредительный оклик деда. Повернула голову и... Ну что же, я их увидела. Не заметить такое было попросту невозможно. Я ахнула и в ужасе отшатнулась, потому что за нашей каретой, буквально по пятам, неслись три огромных монстра. Они были чёрными, но при этом словно подсвеченными изнутри огненной магией. И каждый их прыжок вытряхивал из-под жарых мускулистых тел ворох бордовых искр. Издали монстры походили на гигантских псов, но при этом были почти в половину роста взрослого мужчины. Чудовища нас настигали. И в этот самый момент я со всей отчётливостью осознала, кого боялись жители Виены, закрывая на ночь двери и ставни своих домов. «Кэрри, берегись!» — воскликнул дед. Потому что, несмотря на все старания Флетчера и огромную скорость, которую развела наша карета, монстры всё же нас догнали. Один из них совершил мегапрыжок и впился когтями в лакированный бок. Я не удержалась от крика ужаса, потому что карета резко вильнула и накренилась вправо и мне показалось, что мы вот-вот перевернёмся. Но она всё же устояла. Захрустело дерево, один из чёрных острых когтей пробил дыру в салоне, затем вспорол обшивку. Тут появился и второй, и я решила, что чудовище всё же оторвёт кусок кареты и вместе с ним вывалится на мостовую. Но оно всё-таки удержалось и уже в следующую секунду просунуло огромную голову в окно. На меня повеяло магией, тёмной и тяжёлой не похожий ни на что из того, с чем мне доводилось сталкиваться ранее. Во рту появился металлический привкус, голова закружилась. Так сильно, что я испугалась. Я вовсе не собиралась терять сознание, что ещё за блажь. Вместо этого у меня задвоилось в глазах, и я увидела вокруг мерзкой головы с распахнутой пастью. На собачью она совершенно не походила. Бордовое свечение. Но сидеть, и размышляя, что это могло означать, я не стала. Тут дед схватился за свою трость, а я вскинула руку, складывая магию в боевое заклинание. Заодно подумала, что головой чудовище похоже на кракена, приделанную к телу гигантского пса, потому что из распахнутой пасти в нашу сторону потянулось несколько извивающихся щупалец с присосками. Трость у деда оказалась совершенно непростой. В ее ручку был вделан длинный и тонкий кинжал, которым он тотчас же отрубил те самые щупальца — после чего всадила стриё прямиком в пасть Кракена. Я тоже ударила по монстру, огненным заклинанием, правда осторожничала, боялась зацепить деда. Чудовище взвыло, но отцепляться от кареты не собиралось, даже несмотря на то, что дед продолжал наносить один удар за другим. Уверена, любое другое существо подобное убило бы на месте, но только не это. Монстр продолжал висеть, вцепившись в карету, одновременно отращивая и просовывая в салон всё новые и новые щупальца. Тут карета выпрямилась, потому что с другой стороны на неё запрыгнуло второе чудовище. «Кэрри слева!» — воскликнул лорд Кэмпбелл, и я повернулась к новой твари, успевшей запустить в окно с моей стороны два мерзких щупальца. Но быстро их убрала, потому что на этот раз мне никто не мешал. Огненной молнией впасть. Такое монстру нисколько не понравилось. Он зарычал и затряс головой, втягивая щупальца. Но затем снова их выпустил. Чудовища пытались дотянуться до нас маниакальной настойчивостью. В Эстерброке у меня не было шанса проверить на деле, на что я способна в магическом плане. Зато сейчас этих возможностей появилось хоть отбавляй. На миг я даже удивилась. Резерв и не думал истощаться, хотя с моих рук одна за другой слетали как боевые молнии, так и огненные шары. Кривенькие не без этого, порой хиленькие, но своё дело они сделали. Тварь обиженно взвизгнув, всё же отцепилась, и я повернулась к той, которая до сих пор держалась за стенку кареты со стороны лорда Кэмпбелла. Пусть дед пронзил её кинжалом бесчисленное количество раз, а на полу валялись толстые, похожие на сосиски обрубки щупалец. Умирать монстр не собирался. И я решила, что мозг у него находится в другой части тела. Должен же быть у него где-нибудь мозг. Зато в эту уже летела боевая молния. Тут карета стала замедляться. Наверное, потому что по крыше протопали гигантские лапы, скрежеща когтями. Похоже, третий монстр решил добраться до флетчера и лошадей. Я же, наконец, несколькими огненными шарами откинула первую тварь. Дед схватился за дверную ручку, явно собираясь прийти на подмогу кучеру. Но тут в окно снова полезла вторая. Отбросила и её, не скупилась на магию, била изо всех сил, и удар вышел на удивление сильным. При этом я понимала, что дела наши плохи, и долго нам не продержаться. Самым правильным было покинуть карету, после чего попытаться спасти Флетчера, а затем искать убежище где-нибудь в домах, забаррикадироваться и отбиваться уже там. Иначе, если мы останемся очень скоро, от кареты ничего не останется, и монстры до нас всё-таки доберутся. Именно в этот момент, в момент отчаяния, когда я осознала, что всё очень и очень плохо, потому что в окно со стороны деда снова полезла первая тварь, к нам явилась неожиданная подмога. Чудовище с моей стороны внезапно взвыло, так, словно ему чем-то попало под хвост, и это было несравнимо неприятнее всех моих боевых заклинаний вместе взятых. Затем монстр отцепился от кареты и пропал. Зато второй был тут как тут засунул голову в салон, вновь попытавшись до нас добраться. Арчибальд Кэмпбелл в очередной раз взмахнул кинжалом, и ещё одно щупальце упало на пол. Но деду тоже досталось. Мысленно ужаснувшись, я увидела кровь на его щеке, текущую из длинного пореза на лбу. Кинжал он держал в левой руке. Правый рукав Камзола возле локтя был разодран, и белая рубашка, выглядывавшая из прорехи, была напитана кровью. Это придало мне злости. И я на этот раз запустила в монстра чем-то таким, чему меня не учил почтенный профессор магии в Эстерброке. Чудовище снесло от окна вместе с куском обшивки. Но остановиться вот так сразу я не смогла. С руки сорвался и второй огненный шар, пусть и поменьше размером. К моему ужасу в этот самый момент в окно остановившейся кареты заглянул человек. Я воскликнула, пытаясь его предупредить, потому что сгусток боевой магии летел прямиком ему в лицо. Повезло, он успел вовремя отшатнуться. Огненный шар пронёсся в нескольких сантиметрах от его головы, улетев куда-то в ночь. «Полегче», — раздался знакомый весёлый голос, и я ухнула ещё раз. На этот раз мысленно, потому что выходила я, едва не угодила заклинанием в герцога Райота. С другой стороны, не угодила же. Внезапно мне стало тесно в салоне растерзанной кареты и захотелось ее минуту выйти наружу. К тому же, судя по звукам, герцог к нам на помощь прибыл не один, и с монстрами было покончено быстро и профессионально. Я потянулась к дверце, навалилась на неё всем весом. Принялась дёргать за ручку, но в этот момент Нейтан Велмор её распахнул, и я выпала прямиком ему на руки. «Хм», — произнёс он, поймав меня и прижав к себе. Я повисла у него на шее, но вовсе не по той причине, о которой мечтала Карнелия Визманн своему удивлению, я обнаружила, что ноги меня совсем не держат. Руки тоже заметно тряслись. Не только это. С ладони продолжала литься магия. Огненная. Которая, я подозреваю, прожгла дыру на спине парадного камзола герцога. Охнула еще раз. Да что же это такое со мной делается? Но вместо того, чтобы поставить меня на землю, заявив, чтобы я наконец-таки от него отцепилась и прекратила причинять ему вред, Нейтон Велмер выдохнул мне в ухо. «Мне нравится ваш энтузиазм, леди Кэмпбелл». «Вы... с вами всё в порядке?» — растерянно спросила у него. «Надеюсь, у вас ничего не пострадало из-за того, что я выпала из кареты прямиком на вас?» «И ещё из-за того, что не удержала свою магию под контролем». Он усмехнулся. «Поверьте, ни одна из частей моего тела не пострадала, леди Кэмпбелл. Но как вы сами, судя по всему, вам серьёзно досталось». Спросив это, он разжал руки, и я, пусть и покачнулась, но устояла на ногах. «Со мной всё в порядке», — сказала ему. «Но мой дед, лорд Кэмпбелл...» К этому времени он уже самостоятельно выбрался наружу. Вернул трость в изначальное состояние и теперь стоял, опираясь на неё и разглядывая следы огромных когтей на чёрных лакированных боках кареты. От неё мало что осталось, и держалась она, если только на честном слове. Тут дед вытер рукавом Камзола кровь с лица, а затем, поморщившись, заявил, что он надеется, что монстры не ядовиты. Те самые, которые сейчас лежали на мостовой чуть поудаль от нас. А три мага в чёрных плащах деловито их осматривали. Четвёртый подошёл к сидевшему на мостовой чуть поудаль Флетчеру и принялся выспрашивать, всё ли с ним в порядке. На это кучер пробормотал, что с ним будет всё в порядке только тогда, когда ему нальют пинту пива, а лучше две или три. И ещё от трубки он бы тоже не отказался. Где это видно, что среди белого дня, вернее, посреди ночи на нас, жителей Виены, напали какие-то жуткие твари? Куда смотрит жандармерия, ночные охотники и сам король Анджей Дорсет вместе взятые? И нет, не надо к нему лезть, он не ранен. Ему нужно пиво, демоны его подери, а не то, чтобы какие-то маги трогали его руками. Мне стало ясно, что жить Флетчер будет. «Дедушка», — повернулась я к лорду Кэмбелу. — «как вы? Как ваши раны?» «Пустяки», — поморщился он, — «всего-то пара царапин. Но я надеюсь, что эти твари не ядовиты, и я не превращусь в монстра аккурат к полнолунию». Он поднял голову, да и я посмотрела на звёздное небо и растущую луну. «Не превратитесь», — успокоил его герцог, почему-то не спускавший с меня глаз. Мы сталкиваемся с порождениями аномалии вот уже третий год. Изменений у раненых не наблюдается, но вам все же стоит показаться доктору лорд Кэмпбелл. Но дед лишь отмахнулся, после чего направился к кучеру. Флетчер, как ты старина? Все в порядке, лорд Кэмпбелл, – проскрипел тот. Лошади тоже целы, правда натерпелись страх у бедной животинки. Но вот что я думаю. Эти богонеугодные твари никогда прежде не нападали на кареты. Не слышал я о таком, поэтому... Думаю, они хотели добраться до вас, лорд Кэмпбелл. Но дед почему-то так не считал, и герцог Раёт тоже. Повернулись и уставились на меня излишне пронзительными взглядами, словно о чём-то старательно размышляя.